Наверху трапа Оглу преградил путь Блад, и в лицо вся фигура выражали непреклонность и строгость. «Что это такое?» — резко спросил капитан. «Твое место на орудийной палубе. Почему ты ушел оттуда?» Резкий окрик сразу остановил Огла. Тут сказалась прочно укоренившаяся привычка к повиновению и огромный авторитет капитана Блада среди своих людей, что... Собственно, и составляла секрет его власти над ними. Но канонир усилием воли преодолел смущение и осмелился возразить Бладу. «Капитан», — сказал он, указывая на преследующие их корабли, — «нас догоняет полковник Бешоп, а мы не можем уйти и не в состоянии драться». Выражение лица Блада стало еще более суровым. Присутствующим показалось даже, что он стал как-то выше ростом. «Огл», — сказал он холодным и режущим, как стальной клинок голосом, — «твое место на орудийной палубе. Ты немедленно вернешься туда со своими людьми, или...» Но Огл прервал его. «Дело идет о нашей жизни, капитан. Угрозы бесполезны. Ты так полагаешь?» Впервые за всю пиратскую деятельность Блада человек отказывался выполнять его приказ. То, что ослушником был один из его друзей по Барбадосу, старой дружище Огл, заставило Блада поколебаться, прежде чем прибегнуть к тому, что он считал неизбежным. И рука его задержалась на рукоятке пистолета, засунутого за пояс. «Это не поможет тебе». предупредил его Оглу. «Люди согласны со мной и настоят на своем». «А на чем именно?» «На том, что он нас спасет, и пока эта возможность в наших руках, мы не будем потоплены или повешены». Толпа пиратов, стоявшая за спиной Огла, шумно одобрила его слова. Капитан мельком взглянул на этих решительно настроенных людей, а затем перевел свой взгляд на Огла. Во всем этом – Чувствовался какой-то необычный мятежный дух, которого Блатт еще не мог понять. «Значит, ты пришел дать мне совет? Не так ли?» Спросил он с прежней суровостью. «Да, капитан, совет. Вот она!» И он указал на Арабеллу. «Вот эта девушка, племянница губернатора Ямайки. Мы требуем, чтобы она стала заложницей». нашей безопасности. «Правильно!» заревели внизу корсары, а затем послышались несколько выкриков, подтверждающих это одобрение. Капитан Блад внешне никак не изменился, но в сердце его закрался страх. «И вы представляете себе?» спросил он, что мисс бишоп станет такой заложницей. «Конечно, капитан, и очень хорошо, что она оказалась у нас на корабле». Прикажи лечь в дрейф и просигнайте им. Пусть они пришлют шлюпку и удостоверятся, что мисс здесь. Потом скажи им, что если они попытаются нас задержать, то мы сперва повесим ее, а потом будем драться. Может быть, это охладит пыл полковника Бешопа? — А может быть и нет, — послышался медлительный и насмешливый голос Волгостона. И неожиданный союзник... Подойдя к Бладу, стал рядом с ним. «Кое-кто из этих желторотых ворон может поверить таким басням». И он презрительно ткнул большим пальцем в толпу пиратов, которая стала сейчас гораздо многочисленней. «Но тот, кто мучился на плантациях Бишопа, не может. Если тебе, Огол, вздумалось сыграть на чувствах этого мерзавца-плантатора... то ты еще больший дурак во всем, кроме пушек, чем я мог подумать. «Ведь ты-то знаешь без шопа «Нет, мы не ляжем в дрейф, чтобы нас потопили наверняка. Если бы наш корабль был нагружен только племянницами без шопа то и это никак не подействовало бы на него. Неужели ты забыл этого подлеца? Этот грязный рабовладелец ради родной матери не откажется от мести». «Я только что говорил об этом лорду Уэйду. Он тоже вроде тебя считал, что мы в безопасности, поскольку у нас на корабле мисс Бешоп. И если бы ты не был болваном, Огл, мне не нужно было бы объяснять тебе это. Мы будем драться, друзья».